Глава десятая. Здесь жили дети. Деткомбинат. Это тоже зона. С вахтой, с воротами, с бараками и колючей проволокой. Но на дверях обычных лагерных бараков неожиданные надписи. Грудниковая группа, ползунковая, старшая. В первые дни я попадаю в старшую. Это вдруг возвращает мне давно утраченную способность плакать уже больше трех лет сухое отчаяние выжигало глаза, а вот теперь в июле сорокового я сижу на низенькой скамейке в углу этого странного помещения и плачу, плачу безостановочно, вздыхая, как наша няня Фима всхлипывая и сморкаясь по деревенски. Это шок, он-то и выводит меня из оцепенения последних месяцев. Да, это несомненно тюремно-лагерный барак но в нём пахнет тёплой манной кашей и мокрыми штанишками. Чья-то дикая фантазия соединила все атрибуты тюремного мира с тем простым, человечным и трогательно повседневным, что осталось за чертой досягаемости, что казалось уже просто сновидением. По бараку сновали, ковыляли, визжа, хохоча и заливая слезами. Душ тридцать ребят в том возрасте, в каком был мой Васька, когда нас разлучили. Каждый отстаивал свое место под колымским солнцем в неустанной борьбе с другими. Они нещадно лупили друг друга по головам, вцеплялись один другому в волосы, кусались. Они пробудили во мне атовистические инстинкты. Хотелось собрать их всех вокруг себя, стиснуть покрепче, чтобы ни один не попал под удары молний, И причитать над ними хотелось. Опять же, по нянькиному. Да вы ж мои касатики, да вы ж мои головушки болезные. Выводит меня из этого состояния Аня Шолохова, моя напарница по новой работе. Аня воплощение здравого смысла и деловитости. Шолохова она только по мужу. А так то немка, минонитка, с детства привыкшая к пунктуальности. Таких в лагерях зовут аккуратистками. «Послушайте, Женя», — сказала она, ставя на стол котел, благоухающей неземным ароматом мясной пищи. Если вас в таком виде заметит кто-нибудь из начальства, завтра же отошлют обратно на лесоповал, скажут нервное. Но здесь нужны не нервы, а канаты. Возьмите себя в руки. К тому же пора кормить детей. Я одна не справлюсь. Нет, грех сказать, чтобы их морили голодом, кормили досыта. И по тогдашним моим понятиям кажется даже вкусно. Но почему-то все они ели, как маленькие лагерники, сосредоточенно, торопливо, старательно вытирая свои жестяные миски куском хлеба, а то и просто языком. Бросались в глаза их не по возрасту координированные движения. Но когда я сказала об этом Ане, она горько махнула рукой. «Что вы? Это только за едой, борьба за существование. А вот на горшок мало кто просится, не приучены. Да и вообще их уровень развития». Ну, сами увидеть. Это я поняла на другой день. Да. Внешне они все мучительно. Напоминали мне Ваську в том возрасте, когда его разлучили со мной. Но только внешне. Васька в свои четыре года шпарил наизусть огромные куски из Чуковского и Маршака. Разбирался в марках машин. Рисовал отличные дредноуты и кремлевскую башню со звездами. А эти? Что это, Аня? Они еще не говорят? Да.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 Хватает. В ползунковой группе они все толпятся в манежах, ползают. Смотри, только не убили бы друг друга или глаза не выкололи. А сейчас сами видите. Дай бог успеть всех накормить да на горшки высадить. Надо с ними занятия проводить, песни, стихи, сказки им рассказывать. Попробуйте. У меня-то к концу дня еле сил хватает до нардоползти, не до сказок. Работа действительно была не в проворот таскать воду четырежды в день из кухни, а она в противоположном конце зоны, оттуда же переносить тяжелые котлы с едой, ну и, конечно, кормить, сажать на горшки, менять штаны, спасать от огромных белесых комаров, а главное — полы. Чистота полов в лагерях вообще составляла предмет помешательства начальства. Так называемое санитарное состояние определялось только белизной полов. Любая удушливая гарь и вонь в бараках, любые окаменевшие от грязи лохмотья проходили мимо взоров хранителей чистоты и гигиены. Но не дай бог, если недостаточно, блестят полы. Так же неусыпно блюли половой вопросы в деткомбинате. А полы были некрашены, и их надо было скоблить ножом до блеска. Однажды я все-таки попробовала осуществить свой план занятия по развитию речи раздобыв огрызы карандаша и кусок бумаги. Я нарисовала ребятам классический домик с двумя окошками и трубой, из которой валил дым. Первыми отреагировали на мое начинание Стасик и Верочка, четырехлетние близнецы, больше всех остальных, напоминавшие материковых детей. Аня говорила мне, что их мать Соня, чистая бытовичка, не блатная, а какая-то просчитавшаяся бухгалтерша, спокойная, хорошая женщина средних лет, работала в нашей лагерной прачечной, то есть на одной из самых привилегированных лагерных работ. Раза два-три в месяц она, пользуясь знакомством с вохровцами, которых она по блату обстирывала, пробиралась в деткомбинат. И здесь она, тихо всхлипывая, расчесывала осколком гребешка Стасику и Верочке волосики и совала им в рот, вынимая из кармана ядовитые розовые леденцы. На воле Соня была бездетна, а тут От случайной связи сразу пара. Так что детей своих она обожает. Да вот перед самым вашим приходом погорела бедняжка. На связи с вольнягой попалась. Так что сейчас она загремела на самый дальний сенокосный этап. С детьми разлучили. Рассказывает Аня своим бесстрастным минонитским голосом. А я сразу вспоминаю, что Стасик и Верочка единственные из всей группы знают, Загадочное слово «мама». А сейчас, когда маму отправили, они иногда повторяют это слово с грустно-вопросительной интонацией и при этом недоуменно оглядываются вокруг. «Посмотри», — сказала я Стасику, показывая ему нарисованный мною домик. «Что это такое?» «Барак». «Довольно четко», — ответил мальчик. Несколькими движениями карандаша я усадила у домика кошку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 Наш страж почёсывал щеня за ушами, то под шейкой. И на деревенском лице его выражалась такая умилённость, такой добрый юмор, что я решилась. «Гражданин дежурный, дайте их мне, для детей». «Никогда ведь ничего, ну как есть, ничего не видали. Кормить будем. В группе остаётся иногда». Растерянный неожиданностью просьбы. Он не успел стереть с лица человечность и натянуть свою обычную маску бдительности. Я застала его врасплох, и он, приоткрыв дверь вахты, протянул мне щенят вместе с подстилкой. Недельки на пока подрастут, а там вернёте. Собаки-то деловые. В сенях, при входе в барак старшей группы, мы создали этот живой уголок. Дети дрожали от восторга. Теперь самым страшным наказанием была угроза. Не пойдёшь к собачкам, а самым большим поощрением пойдёшь со мной собачек кормить. Самые агрессивные и прожорливые ребята с радостью отламывали кусочки своей порции белого хлеба для бачка и черпачка. Так назвали щенят именно теми словами, которые были хорошо понятны детям, повторялись в их быту. И дети поняли шутливый характер этих кличек и весело смеялись. Кончилось все это дни через пять и большой неприятностью. Главный врач деткомбината, вольный главврач Евдокия Ивановна, обнаружив наш живой уголок, страшно разволновалась. Очаг инфекции. Нет, недаром ее предупреждали, что это 58-я на все способна. Щенята, она приказала немедленно сдать охране, а мы несколько дней ходили как в воду опущенные, ожидая репрессий, снятия с этой легкой работы и отправки на сенокоз или лесоповал. Но в это время началась эпидемия поноса в грудниковых группах, и в больших хлопотах, очевидно, главврач забыла про нас. «Ладно», — сказала Аня Шолохова, — «обошлось, не будем горевать. Тем более собачки-то действительно были деловые. Те самые овчарки, которые вырастут и пойдут с нами на развод, а при случае и схватят любого зэка за горло». Да, но ведь это еще когда вырастут, а пока. Как по-материковски улыбались им наши дети, как оставляли им еды, приговаривая «это бачку, это черпачку». Впервые догадались, что можно думать не только о себе самом. Эпидемия поноса упорно не шла на убыль, грудники умирали пачками, хотя их старательно лечили и вольные, и заключенные врачи. но условия в каких вынашивались эти дети, тюрьмы, горечь материнского молока, да и климат Эльгена всё это делало своё дело. Главная беда в том, что и этого прогоркшего от горя материнского молока было мало, и с каждым днём становилось меньше. Редкие счастливцы пользовались материнской грудью 2-3 месяца, остальные все были искусственниками. А для борьбы с токсической диспепсией не было ничего более важного, чем хоть несколько капель женского молока. Пришлось мне расстаться с моими старшими. Приглашенный на консилиум заключенный врач Петухов посоветовал перевести меня как культурную сестру к больным грудникам. Взялся сам меня проинструктировать. Несколько дней я ходила в больницу заключенных, где работал Петухов, и он в спешном порядке обучал меня всему. Я добросовестно проштудировала справочник фельдшера, научилась ставить банки и делать инъекции, даже внутривенные вливания. Вернулась в деткомбинат законченной медперсоной, ободряемая похвалами Петухова. За доброту, ум и честность выпала доктору Петухову великая, поистине уникальная в те годы счастье. В том же сороковом его вдруг... Неожиданно реабилитировали, и он уехал в Ленинград. Говорили, что известный летчик Молоков, брат его жены, лично вымолил у Сталина своего родственника. Кроватки младенцев стоят в притирку. Их так много, что если непрерывно перепеленывать всех подряд, то к первому вернешься не раньше, чем часа через полтора. А все подобрели, исхудали, извелись криком, одни пищат жалобные тоненько уже не рассчитывая на результат. Другие орут отчаянно и дерзко, активно отстаивают себя, а некоторые уже не кричат, только стонут, как взрослые. Мы, как заводные, кормим из бутылочек, вливаем лекарства, делаем уколы и, главное, перепеленываем, крутим без конца бязевые, плохо просушенные пеленки. От этого четырнадцатичасового кружения на ногах, от тяжелого смрада, идущего от огромной кучи измаранных пеленок, Перед глазами туман, даже есть нам всегда голодным уже не хочется. Жидкую манную кашицу, остающуюся от детей, мы глотаем с отвращением, чтобы только поддержать существование. Но самое ужасное — это то, что каждые три часа с очередным разводом приходят на кормёжку мамки. Среди них есть и наши, политические, рискнувшие произвести на свет эльгенское дитя, С тоскливо-вопросительным выражением лица они заглядывают в наши двери, и не поймешь, чего они больше боятся — того, что младенец, родившийся в Эльгене, выживет, или того, что он умрет. Однако основная масса мамок — это блатные. Каждые три часа они устраивают погром против медперсонала. Материнские чувства — отличный повод для бесчинств. С непотребной бранью врываются они в группу проклиная нас и грозя убить или изуродовать в тот самый день, как умрет Альфредик или Элеонорочка. Они всегда давали детям роскошные заграничные имена. Когда меня перевели на работу в изолятор, я сначала даже довольна была. Там все-таки поменьше детей, только сложные или острозаразные и больные. Там будет физическая возможность каждому уделить внимание. Но оставшись впервые на ночное дежурство, почувствовала почти непереносимый приступ тошноты душевный Вот они лежат, маленькие мученики, родившиеся для одних страданий. У того годовичка с приятным круглым личиком уже начался отек легких, он хрипит и судорожно дергает руками с ярко-синими ногтями, как скажу матери, это Маруся Ушакова из нашего барака. А вот этот за грехи отцов. «Порождение проклятого блатного мира, врождённый Люэс. Те две крайние девочки умрут, наверное, сегодня при мне. На камфоре держится. Заключённый врач Полина Львовна, уходя в зону, долго просила не жалеть иглу. «Пусть хоть до девяти утра протянут, чтобы экзитус не в наше дежурство». Полина Львовна из Польши. Только два года до ареста успела прожить у нас. Не то с непривычки к нашим порядкам, не то просто по натуре, но только боязлива она, бедняга, до крайности. Боязлива и рассеяна. Прикладывает фонендоскоп к груди двухмесячного и деловито приказывает ему. Больной дышите, теперь задержите дыхание. Невропатолог она, непривычно к детской практике. Особо запомнилась одна ночь в изоляторе, непростая, а белая. Одна из последних в том году. Белых ночей. Несколько она не была похожа на ленинградскую. Никаких золотых небес и никаких, естественно, спящих громад, наоборот. Нечто первобытное, нечто глубоко враждебное человеку ощущалось в этом студенистом белом разливе, в котором как-то колебались привычные формы и сопки, и растительность, и строение. Звон ввинчивался не только в уши, но и в сердце. И никакой накомарник не спасал от ядовитых укусов этой летучей нечисти, похожей на обычных материковых комаров, в такой степени, в какой разъярённый тигр на домашнюю кошку. Свет, как это часто бывало, вдруг погас. Только небольшой ночник слабо мигал на столе, и при его колеблющемся свете я каждый час делала уколы умирающей девочке. Эта пятимесячная дочка двадцатилетней матери Ботовички уже давно лежала здесь, в изоляторе, И каждая дежурная при передаче смены говорила «Ну, это, наверное, сегодня». А она все теплилась. Скелетик, обтянутый стариковской морщинистой кожей. А лицо? Лицо у этой девочки было такое, что ее прозвали «пиковой дамой». Восьмидесятилетнее лицо, умное, насмешливое, ироническое. Как будто все-все было понятно ей. На короткий миг, брошенный в нашу зону, зону злобы и смерти. Я колола ее большим шприцем, а она не плакала. Только чуть покряхтывала и в упор смотрела на меня своими всеведущими старушечьими глазами. Умерла она перед самым рассветом, близко к тому рубежу, когда на безжизненном фоне белой ночи Эльгена начинают мелькать неясные розоватые блики. Мертвая она опять стала младенцем. Разгладились морщины, закрылись глаза, преждевременно постигшие все тайны. Лежал измождённый, мёртвый ребёнок. «Светочка скончалась», — сказала я своей сменщице, передавая дежурство. «Какая Светочка? Ах, Пиковая. Она осеклась, взглянув на вытянувшиеся тельцы. Правда, на Пикова больше не похоже, а матери нет. В этап на молгу угнали. Их нельзя забыть, эльгенских детей. Нет-нету, даже и сравнения быть не может с детьми, скажем, еврейскими в империи Гитлера. Эльгенских детей не только не уничтожали в газовых камерах, но еще и лечили, их кормили досыто. Я должна подчеркнуть это, чтобы не отступить ни в чем от правды. И все-таки, когда вспоминаешь плоский, серый, подернутый тоской небытия пейзаж Эльгена, то самым немыслимым сатанинским измышлением, кажется, в нем именно эти бараки с надписями «Грудниковая группа», «Ползунковая», «Старшая».